Глава четвертая. Роман вышел из машины и огляделся. На вокзал Ларису должен был привезти ее отец, и теперь Рома оглядывался по сторонам, высматривая машину Гусевых. К нему присоединился Денис, протягивая тяжелую сумку. Может, мне лучше остаться? Тихо спросил Роман у Устинова. Твое нахождение здесь никак не повлияет на ситуацию, Денис покачал головой. Во всяком случае, мы их видеть можем. Да, только не слышим, о чем они говорят. Роман увидел знакомую машину и махнул рукой. Артём направился к ним, а Денис добавил. «Зато мы можем убедиться, что у Андрея и Ольги всё более-менее нормально. И хоть на самочувствие безликого мне, откровенно говоря, плевать, изможденному и умирающим он тоже не выглядит». «Это точно». Рома смотрел, как Артём паркуется, и вспоминал, как сегодня прощался с братом. Уже утром стало ясно совершенно точно, что прозрачный купол, накрывший территорию особняка, действительно прозрачный, и через него было видно все, что происходит за периметром. Вот только ни с той, ни с другой стороны не было слышно ни звука. Но Ольга догадалась притащить ученическую доску. В доме несколько комнат были переделаны под классы, поэтому с ученическим инвентарем проблем не возникло. Переписываться было не слишком весело, к тому же появился Верн и утащил Андрея учиться. Собственно, тогда-то они безликого и увидели. Торчать возле дома не было смысла. Перед тем, как уйти, Андрей долго смотрел в глаза отцу, а потом слабо улыбнулся и, резко развернувшись, ушел вслед за Верном. Последний отошла от купола Ольга. Ворота и забор, тянущиеся вдоль периметра, находился сразу за куполом. Охрана, состоящая из неодаренных, что было одним из требований Верна, сразу даже не заметила, что произошло. Им было строго-настрого запрещено отходить от периметра вглубь больше, чем на два метра. И их роль сводилась к контролю самого периметра. Они заподозрили неладное в тот самый момент, когда Константин звонил Ушакову после того, как прочитал письмо от Андрея, доставленное паразитом. Командир тут же начал звонить Устинову, чтобы доложить обстановку, так что Денис узнал о случившемся в одно время со всеми остальными. Засуетились охранники, когда на улице стало темнеть, а Андрей все еще оставался на территории школы. Сначала-то они то, что он не выехал с территории, списали на молодость. Карлову приехала его девушка и. Да мало ли что у них могло произойти. Прижал девицу Андрей в доме немного неаккуратно и понеслось. Вот только время шло, а молодых людей все еще не было. Обходящая периметр группа рискнула приблизиться на эти два проклятые метра и наткнулась на преграду. Сразу стало как-то не до зубоскальства. Весь остаток дня Устинов инструктировал охранников. Их задачи оставались прежними. Периметр не должен быть пересечен посторонними и они не должны приближаться к куполу. Никто из них не знал, как их присутствие воспримет молодой источник, и на общем совете решили не рисковать и не приближаться к нему чаще, чем это было необходимо. Утром Роман попросил отвозящего его на вокзал Дениса сделать небольшой круг, чтобы попрощаться с Андреем. Они не стали ничего писать, просто синхронно протянули руки и прижали их к куполу, каждый со своей стороны. Андрей, отчетливо шевеля губами, произнес: «Удачи, повеселись». И Рома его прекрасно понял. Показав большой палец, он пошел к машине. Брат постоял немного, глядя, как он уезжает, а потом направился к дому. Рома не знал, что там творится, но чувства опасности не было. Так что он не особо возражал, когда отец заявил в категоричной форме, что он едет. Денис первым протянул руку подошедшему Гусеву. Артем Михайлович, Денис с легкой улыбкой посмотрел на Лару, бегущую за отцом. Давайте посадим детей в поезд и поедем к вашему дому, чтобы я сумел оценить объем предстоящих работ. «Хм...» «Я правда думаю, что в этом нет необходимости», — Кашлянов ответил Артём. «Денис Анатольевич, вам не о чем без...» «Артём Михайлович, у меня сейчас очень мало времени, и я не могу тратить его на пустые разговоры. У меня сын женится, а так как он женится на дочери Вольфа, то вы даже не представляете объема того геморроя, который мне предстоит поиметь в связи с этой свадьбой. И хорошо еще, что Ушаков без лишних слов предоставляет нам свою ротонду. Кроме того, у нас произошел небольшой инцидент, который требует от меня предельного внимания». Поэтому давайте я просто поеду, оценю и отдам распоряжение своим помощникам». Рома внимательно слушал, что говорит Денис. Вроде бы Костя намекал, что их с Машкой женят после Нового года. Точнее, весной, когда уже все растает, будет тепло и хорошо. Это что же они уже сейчас к свадьбе начинают готовиться? Внезапно в голове промелькнула мысль, что он согласен на тайный брак. Хлоп, и приехать домой уже с женой, без всех этих жутких церемоний но ну и надеюсь, что молодая жена не даст чем его убить в особо извращенной форме. Наверное, какие-то отголоски отвращения промелькнули на его лице, потому что Лара не выдержала и хихикнула, а потом вышла вперед. «Папа, мы опоздаем на поезд, если нас в него вот прямо сейчас не засунут», сказала она, и взгляды мужчин тут же устремились к ней. «Да, пошли». И Артем первым пошел к перрону, на котором уже стоял поезд, на котором его дочь куда-то поедет с одним из Орловых. «Мне не слишком понятно, как вы отпускаете дочь одну с молодым человеком», — тихо сказал Денис, поравнявшись с Гусевым. «Я так понимаю, в данном случае встречаются противоречия между кланами и простыми гражданами страны». Артём тяжело вздохнул. «Попробую объяснить». Он опустил Ларисин чемодан на землю и посмотрел на часы. До отбытия поезда оставалось еще 15 минут, а они остановились возле нужного вагона. Времени было больше, чем достаточно» тем более, что говорил он и для Ромы в том числе, потому что у него сложилось впечатление, что парень не совсем понимает, куда лезет. Роман не скрывает ни от кого, что является именно молодым человеком Лары. Более того, его родители в курсе. Меня это, если честно, слегка напрягает, но то, что здесь вы, Денис Анатольевич, является подтверждением тому, что я сейчас сказал. «И как это относится к Ларе?» Денис улыбнулся. «Вас-то сложно назвать простым смертным, Артем Михайлович. Я к этому веду» спокойно ответил Артём. «Несмотря на мое положение в обществе, я, конечно, могу приказать дочери, но она очень спокойно может проигнорировать мой приказ. Лариса совершеннолетняя и вполне может о себе позаботиться самостоятельно». В ответ на это и Денис, и Роман синхронно хмыкнули. Гусев проигнорировал выпад и продолжил. «Речь не о некой неуклюжести моей дочери, а о возможностях. Это нормально, когда девочка едет отдыхать со своим парнем, если они совершеннолетние и не делают это тайком». «Даже если в итоге они разбегутся, такое бывает, что поделать». Гусев развел руками. «Так что для репутации Ларисы ничего страшного не произошло, особенно учитывая, кем является ее парень». «А для Романа?» — спросил он ехидно. «Что вы имеете в виду?» — Денис невольно нахмурился. «Вы и кланы так сильно связаны разными условностями». «Они необходимы», — перебил его Устинов. «Условности и ограничения, накладываемые кодексом, иначе мы давно уже поубивали бы друг друга и половину населения планеты заодно». «Опять-таки речь не об этом». Сейчас Гусев просто расплылся в улыбке. «Что останется от репутации романа, если его узнают, и какой-нибудь ушлый журналюга из самой желтой из всех жёлтых газет подсуетится и сумеет сфотографировать младшего сына императора Константина с девушкой, с которой он даже теоретически не может встречаться?» Ведь с точки зрения простого обывателя эта пара не должна состояться, а в кланах, как я посмотрю, не только девушки связаны кучей условностей, но и сыновья кланов. Еще раз повторю, для Ларисы никакого ущерба не будет, наоборот, если поползут слухи, наши реноме подскочит на несколько пунктов. Я думаю, Костя просчитал возможные последствия, когда соглашался на эту совместную поездку. Денис потёр переносицу. К тому же он улыбнулся. «Все эти условности, как вы их называете, не работают, если речь идет о некромантах. Магам смерти позволено гораздо больше, чем другим детям кланов. Как сыновьям, так и дочерям. Дочерям даже больше. Их дар... Неважно». «Но... Получается, что Роман...» Гусев удивленно посмотрел на Ромку и моргнул. «Да, Артём Михайлович, вы что, не знали?» И Устинов кивнул на поезд. «Рома, идите, а то действительно опоздаете». Рома поправил сумку на плече, подхватил Ларин чемодан и направился к проводнице, которая смотрела на них уже обеспокоенно. У нее в вагоне не хватало двух пассажиров. Поезд скоро отправлялся, а эти дятлы продолжали болтать на перроне и не спешили с посадкой. «Ой, это же вы ездили к месту силы с братьями?» Проводница так пристально смотрела на Рому, что тому стало не по себе. Лариса же нахмурилась. Она сама от себя не ожидала, что внимание другой девушки, кроме ей, так сильно не понравится» вас старший брат возил он сказал что по приказу главы клана и она улыбнулась да точно рома узнал ее это была та самая проводница которой отец их с андреем старшим братом представился она мельком глянула на его билет где крупным номером был написан номер люксового купе но на этот раз прочитала фамилию ее брови полезли вверх и рома тут же ее успокоил одна фамильца а разве так бывает? Девушка взяла Ларисин билет и осмотрела его более внимательно. Еще как», ей ответила Лариса. «Мы с отцом одеваемся в кристалле, и я мельком слышала от сотрудницы журнала «Сегодня», что невеста наследника престола Иванова, а ведь она дочь клана и все такое». И Лара хлопнула глазами и очень жеманно махнула рукой. «Да что вы говорите?» Проводница заулыбалась, помогая Роману втаскивать чемодан. Рома с Ларой были уже в тамбуре, и даже успели махнуть провожающим их Гусеву и Устинову, когда она добавила... «Кто бы мог подумать? Я вот тоже Иванова, но я никакая не дочь клана. Разве у великого князя есть невеста?» «Вроде бы», — Лара проговорила это, не разжимая губ. Роман только глазами хлопал, глядя на нее. «Официального объявления еще не было, но заметка в газете уже была. Вроде какая-то статья про официальное мероприятие, где его высочество принимало участие вместе с невестой». «Я обязательно поищу. Может быть, там фото имеется. А то все, что в газету, попадают жуткого качества. По ним даже не определить цвет волос». Проводница вздохнула, а затем повернулась к Роману. «Ваш старший брат на этот раз вас, получается, не сопровождает». В ее голосе прозвучало разочарование. Эм, нет», — Роман покачал головой. «Он, хм, женился. Приказ главы клана не обсуждается». «Бедный», — вздохнула девушка, ромко Ромка губу закусил. «Я обязательно передам ему ваше сочувствие, а сейчас нам хотелось бы в нашу купе пройти», — добавил Орлов. «Конечно, конечно, проходите». И она распахнула дверь в вагон. Войдя в роскошное купе, имеющее отдельный санузел, Ромка очень осторожно поставил Ларисин чемодан на пол и туда же бросил сумку. После этого упал на диван и заржал. «Что это, ваша мать, только что было?» Подняв слезящиеся глаза, он столкнулся с серьезным взглядом Ларисы. «Добро пожаловать в мир простых смертных, Рома». Она сдержанно улыбнулась. «Ты показал мне мир кланов изнутри. Позволь мне показать тебе свой мир. Тем более ты так удачно открестился от родства с правящим кланом». Магия Безликих отличалась от известной мне, прежде всего тем, что они практически всегда использовали уже готовые конструкты. И конструктами они называли не матрицу, и даже не ту монструозную руну, которая все еще висела в столовой, а получившийся в итоге результат. То есть Ольга использовала ту руну с привязкой к своему дару, А вот образовавшаяся частота — это и был получившийся конструкт. У меня мозг закипал, когда я все это пытался усвоить как можно быстрее. Сегодняшний день до обеда был посвящен теории. Плюс Верн запустил какие-то тесты, чтобы проверить, насколько я контролирую источник. Я так и не понял, остался он доволен тем, что у меня контроль полный, или это его слегка разочаровало. Сам он не сказал, а по его морде прочитать что-то было очень проблематично. Паразит принес нам обед — Он, похоже, положил лапу на корзину с уже готовой едой и появился с ней прямо посредине стола. «Животное, оно и есть животное», — Верн слегка поморщился, глядя на кота. «Если тебя что-то не устраивает, не ешь», — ответил я ему и принялся помогать Ольге накрывать на стол. Верн даже не пошевелился, чтобы тарелку себе поставить. «Меня не устраивает очень много», — ответил Безликий, «но я умею мириться с временными трудностями». И меня очень успокаивает тот факт, что я в любом случае тебя переживу и забуду это жуткое время как страшный сон. Хотя нет, это не страшный сон, это гораздо хуже. Я в самом жутком кошмаре не мог себе представить, что буду зависеть в плане пропитания от чеширского кота. А давайте парочку орлов на нашу вечеринку позовем, чтобы стало еще веселее. Верно, ты только попроси, а я в свою очередь попрошу паразита». Думаю, ему удастся орла сюда переместить. Будем устраивать утренние пробежки. Ты оторла по периметру, а я за вами, чтобы попытаться не дать ему убить моего учителя. Я шмякнул перед ним тарелку, едва не разбив, сладко улыбаясь при этом. Нет, ты все-таки не похож на своего отца так сильно, как всем кажется, задумчиво проговорил Верн. Костя при большом желании может доставить нам кучу неприятностей, но в нем нет такой изощренности. «Он более прямолинеен и от этого чуть больше прогнозируем». Тяжелое стояновское наследство», — я улыбнулся еще шире. «И почему все решили, что в нас с Ромкой нет ничего от очаровательной Анны, которая, судя по слухам, такое в юности проворачивала? У Матвея до сих пор волосы дыбом встают, когда он о нашей матери вспоминает». М «Да, почему-то этот аспект мы не учли». Верон снова поморщился. «Мне даже смешно стало». Если уж безликий усиленно делают вид, что нашей матери не существовало. Вот точно, да, И никак иначе. И заметь, тебе еще повезло, что я материнский дар Малефициума не прихватил, в отличие от Ромки. Тогда нам не нужно было бы думать, как орла вызвать, мы бы и так сумели себя занять. Уверяю я, ни хрена не роман. Это в нем зачем-то совесть еще хвост не отбросила. А я таким атовизмом не страдаю. Говорю же, матушкины гены дают о себе знать». «Вот сейчас ты лжешь. Верно, доброжелательно улыбнулся. «Как я уже говорил, твой отец в каких-то мгновениях довольно предсказуем. Он тщательно следил за тем, чтобы такие понятия, как совесть и честь, хорошо укоренились в его отпрысках. Костя слегка зациклен на подобных вещах». «Я не лгу, я слегка преувеличиваю». «Может быть, мы пообедаем?» — перебила меня Ольга. «Вы так можете бесконечно болтать, а я уже кушать хочу». «Меня всегда бесило, что вы позволяете своим девкам рот раскрывать, когда их не спрашивают». Верн в очередной раз скривился. «Как ты, например, можешь это спокойно терпеть?» «А как Кай терпит Кару?» Я не отводил от него пристального взгляда. «Про непримиримых мы с Ромкой знаем. Полагаю, отец преподнес нам очень усеченную версию их взаимоотношений, но основы мне известны. Я поэтому не удивился, когда кодекс мне Кая показал». «Туше!» — задумчиво проговорил Верн. «После обеда начнем изучать простейшие формы, из которых ты потом самостоятельно будешь составлять сложно составные заклинания, чтобы получать стабильные и полезные конструкты. Это поможет развить дар до приемлемого уровня. Да, попроси кота, чтобы он притащил побольше мелких драгоценных камней размером со среднюю жемчужину». «Зачем?» — я сжал в кулаке столовый нож — начнешь браслет простейших форм составлять. К каждому камню будет привязана одна из форм. Их можно будет легко активировать и соединять в более сложные структуры. Так делали подмастерья и молодые мастера когда-то давно. У меня нет желания ждать, когда ты каждую форму усвоишь до автоматизма. А пока камней нет, на паре примеров будешь учиться отмерять силу удара в зависимости от того, какой результат хочешь получить — а также будешь учиться выделять в своем даре потоки стихий. Это легко, так что мы все успеем до ужина». «Андрей?» Ольга осторожно вытащила нож из моей руки и придвинула блокнот с ручкой, которую мы сейчас всегда таскали с собой. Мау. Паразит запрыгнул ко мне на колени. Он явно не имел ничего против того, чтобы принести запрошенные верным камни. «Как трогательно! Я сейчас всплакну!» Верно усмехнулся, а потом нарисовал в воздухе еще одну светящуюся фигуру. «Как он интересно это делает!» «Это тебе, красноглазая», — сказал он, обращаясь к Ольге. «Будет чем себя занять, пока мы с твоим женихом продолжим занятие». «Что это?» — спросила Ольга. А Паразит пристально посмотрел на Верна. «Общее малое исцеление. Чуть позже твоему женишку может пригодиться». «В процессе обучения мелкие травмы всегда неизбежны». И он мерзко ухмыльнулся. Я же сунул записку под и бросил злобный взгляд на этого вечного юнца. Себя калечь, урода кусок. Паразит внимательно посмотрел на, на своими желтыми глазищами и исчез. Я же поднялся из-за стола. «Пошли, что-то мне есть расхотелось. Чем быстрее ты нас от своего общества избавишь, тем для нас, для всех будет лучше».